Глава четвертая. Эльф появился у меня сразу после оглашения результатов. Он так стучал в дверь кулаком, словно убегал от стая разъяренных горкулей. Я как раз занималась зельем рудокопов. Из-за шума, поднятого эльфом, пришлось прервать очередной эксперимент. Погасить спиртовку идти открывать, даже не сняв заговоренного магией халата для лабораторных магических исследований узнав незваного гостя, по запаху стоял у дверей. Видя, что я собираюсь открыть, фамильяр злобно зарычал. Огненная шерсть вздыбилась, и я погладила своего защитника, успокаивая. «Мне тоже не нравится его поведение, но ты же понимаешь, что лучше открыть, иначе он поднимет еще больше шум, и нас с тобой попросят съехать отсюда». Лис в надежде вельнул хвостом, а я покачала головой и отодвинула засов. «Что случилось?» Поинтересовалась я у Мэла. Он хмуро взглянул на меня и прошел на кухню. «Вот!» Небольшой кошелек шмякнул на стол. Монеты в нем жалобно зазвенели. «Это что?» «Это?» «Это то, что заплатил лорд-канцлер!» Голос эльфа сорвался на виск. «Понимаешь?» «Нет. Ты называл другую сумму». «Разумеется!» Но до стипендии мальчишки не хватило двух баллов, и лорд-канцлер вычел из вознаграждения стоимость учебы за все годы. Мел полыхал злобой. «И ты, разумеется, не стал возражать?» Холодно поинтересовалась я. «Кому? Лорду-канцлеру? Ты в своем уме, Фейт! Когда ты, наконец, поймешь, что надо просто делать то, что говорят!» Я задумчиво посмотрела на зерьевара. «Когда ты стал таким, Мел?» Мол, голос звучал тихо. «Каким?» Раздраженно отозвался он. «Меркантильным, беспринципным, готовым на все». «А что тебе дали твои принципы?» Раздраженно отозвался эльф. «Из академии ты вылетела именно из-за них». Кровь бросила мне в лицо Я медленно сжала и разжала кулаки, борясь с непреодолимым желанием заехать эльфа пастроконечному уху. Пабло, мгновенно почувствовав мое настроение, заворчал и начал увеличиваться в размерах. «Убирайся!» — процедила я сквозь зубы. «Что?» — не понял мол «Убирайся и подачку с собой забери!» Я кивнула на кошелек, сиротливо лежавший на столе. «Наверное, у меня был взгляд, способный убить на месте, потому что эльф переменился в лице». Фейт, не дури!» — пробормотал он. «Тебе надо на что-то жить». «Обойдусь!» Я промчалась через комнату и распахнула дверь. «Проваливай!» Фейт, вон отсюда!» — потребовала я. Пабло зарычал, готовый броситься на обидчика. Эльф сдался. Кинул на меня хмурый взгляд и поплелся из квартиры. На пороге замер, ожидая, что я передумаю. Я молчала. Мэл пожал плечами. Ну и дура. Он вышел. Я закрыла дверь, вернулась на кухню и с ненавистью взглянула на кошелек, так и оставшийся лежать на столе. «Ха -ха, мы еще стипендию хотим!» Прошипела я сквозь зубы. Академию закончить за счет других. Ладно. Продолжать исследования не хотелось. Они требовали вдумчивой работы, а меня трясло от ярости. Понимая, что если останусь дома, то совершу что-нибудь непоправимое, я предпочла отправиться к реприкону. Джо радостно приветствовал меня, но подходить не стал. Пабе было слишком много посетителей, или приконы носились между столиками. Пока я сидела у барной стойки, ожидая столик, глазах заребила от зеленых, лихо заломленных на ухо цилиндров. Старательно, избегая от столкновения, я прошла вглубь пещеры, где на окруженной сталагмитами сцене расчехлял инструменты ансамбль карели При виде меня музыканты заулыбались и помахали рукой. В ту же минуту свет в зале приглушили, и на сцене появилась Иринеель. Мужчины, завораженные видом эльфики в алом платье, облегающем совершенную фигуру, замерли. А женщины завистливо вздохнули. Заиграла скрипка, ей вторила виолончель, затем вступил альт. Иренель выждала несколько секунд и запела. Это была магия. Голос эльфики завораживал, заставляя забыть о тревогах. Глубокий, бархатистый, он подошел бы скорее арчанке чем хрупкой эльфийка, стоявшей на сцене. Звук нарастал, становясь все выше, звонче. Вот уже казалось, что зазвенели серебряные колокольчики, вызывая мурашки на коже. Последняя нота растаяла в воздухе, сменившись оглушительной тишиной. Еще миг и пап взорвался овациями, аплодисменты, восторженные выкрики. Певица наслаждалась ими, как маг своей стихии. Сыграв еще несколько мелодий, музыканты раскланялись и спустились в зал, оставив инструменты на сцене. Их окружили поклонники. Ириньель, мило улыбаясь, уверяла всех, что непременно еще споет. Орки громко хохотали, гоблин шутил, а Эльдиска аккуратно записывала сумму пожертвований ансамблю. Джо пробрался сквозь толпу, громко оповещая, что музыкантам необходимо отдохнуть и подкрепиться. Поклонники отступили, Зато подошла я. Это было прекрасно. Фейт! Ринель обняла меня, остальные радостно окружили, похлопывая по плечам и спине. Два года назад я помогла певице, которая умудрилась заболеть ангиной в разгар конкурса певцов. Магия, как и лечение стандартными зельями, могла повлечь за собой дисквалификацию. Тогда Джо направил рыдающую эльфику ко мне. Ринель выиграла, И с тех самых пор мы дружили. «Где ты пропадала?» Контрабасист подтолкнул меня к одному из стульев с такой силой, что я едва не упала. «Ездила по делам». «Наследственно?» — оживилась альтистка. Я рассмеялась. «Увы». «Жаль. Ей так хочется, чтобы кто-нибудь умер», — фыркнул гоблин. Она весело кивнула. «Люблю играть похоронные марши». Музыканты рассмеялись и принялись за еду. Я покачала головой и обратилась к Иринеэль. «Скажи, ты же недавно пела на дне рождения лорд-канцлера?» «Да», — она отложила вилку и внимательно посмотрела на меня. «А зачем ты спрашиваешь?» «Скажем так, просто интересно, как проходят праздники высокопоставленных особ». «Да никак», — ответил за певицу один из орков. Его брат презрительно скривился. Эти горгуль жмоты даже комнату для того, чтобы переодеться не выделили. Пришлось к вадовке, на ощупь. Я сокрушенно подсокла языком, прекрасно зная, что ансамбль в случае необходимости мог переодеться в сценические костюмы даже в лесу в ночь Луни. «И заплатили в половину обещанного», — подхватила альтистка. «Сказали, что у кого-то из гостей от пения голова разболилась А еще один гость не любит гномьи плясовые». — И об этом, разумеется, вы узнали после выступления, — хмыкнула я. — А ты как думаешь? — подхватил Гоблин. — Мы даже возразить не успели, как нам высказали претензии и выставили прочь. Деньги слуга передал на следующий день. — А договор? — Его не было, — вздохнула альтистка. — Ты же понимаешь? Я кивнула. — Кто любит платить налоги? — Вот канцлер этим и воспользовался. же, как и в случае со мной. Прекрасно зная, что я не буду жаловаться. Чтоб его в галерее придавило. Пробормотал Урк, разом осушая свой бокал. В какой галерее? Насторожилась я. Городской, картинный, что в центре. Мы там познакомились. Играли на открытии выставки, канцлер там был. Почетный гость? Скорее, постоянный клиент. Директор дал понять. Канцлер там часто бывает. Говорят, что покупает мазню всякую. В искусстве полный ноль. Но знатока строит. Даже так? Я задумчиво покусала губу. А ты можешь узнать, как часто он там бывает? Да каждую неделю. буркнул гоблин. Скотина. Ладно, пошли. Старший зорков поднялся. Надо работать. Они поднялись на сцену. Слушать вторую часть выступления я не стала. Помахала музыкантом рукой и отправилась домой. Пабло встретил меня укоризненным взглядом. Заметив белый пух на золотисто же морде, я направилась в спальню. Так и есть. Заскучав один, Лис не нашел ничего лучше, чем разодрать все мои салатовые подушки. И теперь вся комната была усыпана перьями. Конечно, можно было воспользоваться магией, Но мне необходимо подумать, а размышлять лучше всего за размеренными действиями. Когда последние перья были отправлены в мусор, план в моей голове окончательно созрел. Оставалось только выгулять лиса и лечь спать. В галерею я отправилась к полудню. Просторное помещение с высокими потолками располагалось в центре Немруда. Я явилась туда, в льняном голубом костюме и белокуром по реке. Глаза опять пришлось закапать экстракт красавки. Кажется, это стало входить в привычку. Но магией пользоваться я боялась. Наверняка в галерее имелись магические ловушки, считывающие ауру и сигнализирующие менеджером о подозрительных личностях. Тролль на входе окинул меня пристальным взглядом, но, как и предполагалось, не заметил ничего подозрительного. Я побродила по залу, разглядывая липоватые огромные полотна. Из-за того, что у меня были расширены зрачки, рамы картин стерлись, и казалось, что кто-то просто разрисовал стены. «Я могу чем-то помочь, мисс?» Хрупкая эльфийка, неуловимо напоминавшая Ринель, появилась из ниоткуда марганув, я заметила слабый отблеск магического портала. Наверняка сделали специально, чтобы консультант производил на клиента впечатление эффектом появления. Судя по свечению, портал был стационарным. Углюкшись, я шагнула к нему и почти уперлась в эльфийку, которая выжидающе смотрела на меня. Я улыбнулась и томно протянула. «Знаете, я еще что-то недорогое». «Понимаю. Огонек в огромных миндалевинных глазах почти потух. «Вам или кому-то в подарок?» «Мне в подарок». Я смутилась, как и положено приличной девушке, потом наклонилась к льфейке и прошептала. «Понимаете, это, это наш секрет. Видите ли, у моего друга, у него очень ревнивая жена». «Понимаю». Собеседница словно и не знала других слов. Да, а он очень любит живопись. Часто бывает здесь, и я хотела на память. Понимаю. Простите, а что ваш эм, друг любит? Жить за чужой счет, мелькнуло у меня в голове. И я дело потупилась. Он любит что-то яркое, такое красочное. Возможно, такое? Эльфика указала на одну из картин за спиной. На какую именно, я не поняла. Но на всякий случай шагнула ближе, делая вид, что рассматриваю. Консультант послушно ждала моего вердикта. «Я... я не знаю», — наконец произнесла я. «Понимаете, в отличие от него, я в этом вообще ничего не смыслю». «Тогда посмотрите вот эту картину». Мне указали на противоположную стену, от потолка до пола, усыпанную яркими брызгами. «Она такая большая!» – протянула я. «Давайте найдем поменьше!» Эльфийка провела меня по залу, показывая выставленные на продажу полотна. Я мямлила, тушевалась и глупо хихикала. С каждым шагом консультант хмурилась все больше. «Может быть, вы просто скажете мне, что бы вы хотели приобрести?» «А я проверю по каталогам. У нас не все картины вывешены в зале», — предложила она. «Я... я не знаю», — пролепетала я. «Я совсем не разбираюсь. К тому же забыла очки дома и плохо вижу». Выражение лица Эльфийки не поддавалось описанию. Она судорожно выдохнула и сжала кулаки, разрываясь между профессиональным долгом угодить любому клиенту и желанием придушить меня на месте. «Я почему я пришла сюда?» — торопливо добавила я. «Мой друг сказал мне, что покупал у вас несколько картин. Возможно, вы раскроете его инкогнито, и я смогу посмотреть книги учета», — обреченно произнесла эльфийка. «Я сделала вид, что колеблюсь. Я...» Я не знаю, это как-то неловко. Собеседница закатила глаза, и тогда я торопливо добавила. «Хорошо, только вы обещаете хранить тайну?» «Конечно, политика конфиденциальности — наша прерогатива», — уверили меня. Я вздохнула и прошептала. «Это лорд-канцлер». По тому, как вытянулось лицо эльфики, я поняла, что попала в точку, поэтому продолжила. Но прошу вас, никому ни слова. «Не волнуйте, все останется между нами», — еще раз уверила меня собеседница. Я с благодарностью сжала ее руку. «Спасибо. Понимаю, как это выглядит со стороны, но...» Я улыбнулась и беспомощно взмахнула ресницами. Это была любовь с первого взгляда. Эльфика отвернулась, скрывая насмешливый блеск глаз. Наверняка она приняла меня за провинциальную дурочку, начитавшуюся любовных гномих романов о вечной любви и страсти бедной девушки и богатого лорда, хранившего себя в гордом одиночестве лет до сорока. Конечно, у гномов такой лорд считался еще совсем юным, но по человеческим меркам герой казался очень подозрительным. Юных дев этот факт никогда не смущал. «Давайте подберем подарок», — напомнила мне эльфийка, не желая выслушивать мою проникновенную исповедь. Да, конечно, я опять подошла к огромному полотну, занимавшему почти всю стену. Зрачки сужались, и я смогла рассмотреть алые брызги, которые смешивались с зелеными и бурыми разводами растекались по небесной лазуре. Очень дорогая картина. Эльфийка встала за спиной. Неужели? Да. Баргольд – модный художник. Она помолчала и зачем-то добавила. Он орг. О -о, – орк. О! Только и сказала я. Имя художника мне ничего не говорила, кроме того, что если такое стоит дорого, то этот Баргольд – пройдоха. Каких поискать? Хотя... Лорду-канцлеру такое нравится, призналась консультант. Я смущенно улыбнулась и покачала головой. Боюсь, картину такого размера я не смогу купить. Изображая нерешительность, я покрутила головой. Взгляд упал на небольшую картину, висевшую в темном углу. Я невольно подошла к ней. Изображение завораживало. Художнику удалось поймать то мистическое настроение, которое царит в сумерках. Надпись под рамой гласила, что это порт нимруда вечером. «Очень красиво!» — искренне похвалила я. «А кто автор?» Эльфийка грустно усмехнулась. Было очевидно, что картина ей дорога по каким-то личным причинам. «Его имя вам все равно ничего не скажет!» Она грустно покачала головой. «И было бы нечестно предлагать вам это!» Давайте посмотрим каталоге. я принесу картины из запасников. Через полчаса эльфийка выглядела не такой добродушной. Мы перебрали почти все, а я так и не сделала выбор. «Вы поймите!» — с отчаянием восклицала я. «Я же опозорюсь, если подарок не понравится!» «Может быть, проще спросить у него самого?» — устало предложила консультант. Я оживилась и схватила ее за руку. «Правда? Вы можете это сделать?» «Сделать что?» — насторожилась эльфийка «Спросить у моего друга, когда он придет». Ну, вы сами можете». «Ну, пожалуйста!» — я сложила ладони в молитвенном жесте. «Я так хочу сделать ему сюрприз!» «Но...» а пока в качестве доказательства своих намерений я куплю у вас ту картину «Порт в сумерках». Это сработало. При упоминании о картине черты лица эльфийки смягчились. Хорошо. Все равно завтра лорд-канцлер собирался посетить нашу галерею. Пойдемте. Она поманила меня за собой. Нам нужно оформить договор, и заодно я проверю, когда мы ожидаем вашего друга. «Вы знаете точное время?» – изумилась я. «Конечно. Мы Ведь на это время закрываем галерею для других посетителей». Она подошла к двери, выкрашенной в цвет стен, и провела по ней рукой, открывая магический замок, посторонилась, пропуская меня. «Прошу». Как и вся галерея, комната была очень светлой. Кресло с пестрой обивкой, лакированный журнальный столик и огромный секретарь в углу. Вот и вся мебель. «Присаживайтесь». Эльфика кивнула в сторону кресла, сама подошла к секретеру, снова провела рукой, открывая замок, и достала бланк. Я внимательно следила за ней. «Я заполню основные графы, а вы впишите свое имя». Она достала самопишущее перо и поставила на бланк. Щелкнула пальцами, активируя заклинание. «Я внимательно следила за действиями эльфики». Похоже, в галерее все было завязано на магические ауры. Знаете, что я подумала? Как можно более небрежно обронила я. Эльфийка вздохнула. Но профессионализм взял свое, и она дружелюбно улыбнулась. Да? Может быть, мы сразу заполним и второй договор, а потом внесем данные по картине? Я виновата, моргнула. «Мне и так неловко, что отняла у вас столько времени». «Вообще-то это не принято», — протянула она. «Вдруг вы передумаете?» «Вряд ли, с учетом моей ситуации». Позволила я себе нервный смешок. «Ну, хорошо. Поскольку вы купили картину моего брата, я сделаю для вас исключение». Ильфийка достала второй комплект и тоже его заполнила. «Держите». «Спасибо», — совершенно искренне поблагодарила я. «С формальностями мы покончили очень быстро. Покупку мне упаковали сразу, она была небольшой, и я легко могла забрать ее сама». «Спасибо. Мы были так добры. Может, я могу в благодарность угостить вас кофе?» Я взглянула на Ильфийку. Та замялась. У нас это не принято. Зато принято у нас. Ее улыбнулась. Скажем, в семь вечера. Галерея закрывается в восемь? Неуверенно возразила Эльфийка. Отлично! Тогда в половине девятого. Пожалуйста! Ее умоляюще посмотрела на нее. Я сгораю от стыда при мысли, что вы потратили на меня столько времени. Позвольте мне загладить свою вину. Ну... «Хорошо!» – эльфийка сдалась под моим натиском. «Здесь на углу есть кофейня с восхитительными пирожными и травяным чаем. Я буду вас ждать!» Я подхватила покупку и поспешила удалиться. Эльфийка не успела возразить мне.